Глава шестнадцатая. Дверь открылась с одного оборота. Странно, неужели не закрыла ее как следует в прошлый раз? В квартире было тихо, только резко пахло дорогими французскими духами. Надо же какой стойкий парфюм! Сколько времени, как никто не живет тут, а запах все витает. Я прошла в кабинет и задумчиво посмотрела на полки. Может начать с фотографий? Альбома оказалось всего два. Один запечатлел Полянских на отдыхе, в другом отыскалось несколько свадебных фотографий. Нет, все-таки она была уникальной красавицей. Одни волосы чего стоили? Густая копна русых вьющихся прядей. Зачем только остриглась и выкрасилась? Сунув один из снимков в сумку, я принялась перебирать разнообразные документы. Из интересных только свидетельства о браке. «Пойду в спальню. Вдруг там найду что-нибудь». Вдруг в коридоре послышался легкий шлепок. «Кто там?» — закричала я, подпрыгивая от страха. Раздался стук закрывающейся двери. Я выскочила в холл, потом на лестничную клетку. Мерно жужжа лифт ехал вниз. Я опрометью бросилась по лестнице, но опоздала. На первом этаже пустая кабина. На улице никого. Только чумелая от жары кошка спит на лавочке» полная нехороших мыслей побрела назад. Холли на полу валялась картинка в деревянной раме с изображением Трафальгарской площади. Сувенир привез из Лондона много лет тому назад отец Макса. Висела акварелька страшно неудачно у самой входной двери. Открывая и закрывая дверь, я частенько роняла ее на пол. Но Нина Андреевна не собиралась перевешивать живопись. Отец сам поместил ее сюда» мотивировала она свой отказ. Я водрузила сувенир на место. Интересное дело, кто же это убежало с квартиры? Может, забыла закрыть дверь, и маленький домушник зашел в холл, уронил картиночку, услышал мой голос? Я побрела в спальню и распахнула гигантский платяной шкаф. На плечиках аккуратно висело безумное количество платьев, блузок и брюк. Три шубы, были надежно спрятаны от моли в бумажных пакетах. В комоде много белья, на трюмо горы косметики и разнообразные флаконы французских духов. И я продолжала рыться в чужих вещах. Удивляло полное отсутствие драгоценностей. У такой дамы, как Вероника, их должно быть видимо-невидимо. Но нигде не нашлось даже самого простенького колечка. И полное отсутствие всяких бумаг ни писем, ни квитанций, ни дневников. Аккуратно убранная комната казалась гостиничным номером, откуда спешно съехали постояльцы, забыв в шкафу на сильные вещи. Ничто не напоминало о хозяйке. Походив еще для порядка по комнатам, я решила побеседовать с Епифаном Блистательным. Дом моделей, где создавал свои бессмертные творения модельер, устроился в бывшем детском саду. На первом этаже – Магазин эксклюзивных авторских вещей. Я вошла внутрь и принялась ворошить вешалки. Миленькие вещицы. В особенности вот это коротенькое зеленое платье со красными рюшами и черными пуговицами. Я бы порекомендовала его дамам, чьи мужья страдают от точности. Наденешь дома такой прикид, и у супруга от ужаса аппетит пропадет» но, поглядев внимательно на ценник, сообразила, что несчастный мужик лишится еще и сна. Жуткая шмотка стоила равнехонько две баксов. Я в задумчивости разглядывала костюмы, когда ко мне подошла худая высокая девушка с каким-то дерганным нервным лицом. У бедолаги был тик. Левая щека вдруг начинала мелко подергиваться, искажая правильные черты. «Что-нибудь выбрали?» с профессиональной учтивостью осведомилась подошедшая. Я вздохнула. «Вещи точно эксклюзивные?» «Малые партии», — пояснила продавщица. «Всего 5-6 «Ну...» — недовольно протянула я. «Это никак не подходит. Упишь, а потом еще с кем-нибудь столкнешься. У вас что, нет авторских работ?» «Вы имеете в виду единичные варианты?» «Они на втором этаже. Но подобные вещи дороже». Я царственно махнул рукой. «Проводите». В большом зале с зеркальными окнами горел мягкий желтоватый свет. Хитро придумано. При таком освещении даже Мафусаил станет похож на милого юношу. По периметру стояли жуткие черные манекены с голубыми волосами, этакие чернокожие мальвины. Платья, костюмы и что-то напоминающее мешки для сахара. К одному из таких мешков меня и подвела продавщица. Вот! Ткнула девушка рукой в прикид. Абсолютно эксклюзивная вещь авторский вариант. Я повертела ценник Модельер Галина Берестова. Вечернее платье очарование. Цена 120 тысяч. Недовольно отодвинув предложенное, я капризно протянула. Какая-берестова! то берестова. Хочу работу епифана блистательного! Девушка вздохнула. «Вещи, сделанные господином Блистательным, уникальны, просто произведение искусства. Носить их в обыденной жизни не рекомендуется, да и цена окажется вам не по карману. Подберите что-нибудь на первом этаже». И она с презрением уставилась на мой сарафанчик от Гуччи, простенький и неприметный. Нахалку следовало поставить на место. «Детка», — снисходительно прогундосила я, доставая из сумочки платиновую кредитную карточку — «Моих средств хватит не только на то, чтобы купить эти чехлы для артиллерийских орудий, но и все ваше здание с прилегающей территорией. Поэтому возьмите свои безупречные ноги в ловкие руки и быстренько сообщите господину Блистательному о приходе крайне выгодной клиентки». Дернув щекой, девчонка убежала. Я достала галуаз и, сев в кресло, сладко затянулась, стряхивая пепел на пол. «В конце концов, я новая русская или кто?» пяти минут не прошло, как из-за белой позолоченной двери выскочил человечек, примерно метр шестьдесят от пола. Но недостаток роста компенсировала длина волос. На голове у коротышки красовалась львиная грива буйных крашеных кудрей. Довольно полный животик нависал над белыми левайсами. Верхняя часть тела была упакована в глянцевую кофту без признаков рукавов. «Вы хотели меня видеть?» осведомился мужичонка песклявым голосом. Ей-богу, фамилия Сыкунов подходила ему куда больше. «Если вижу перед собой господина Блистательного, то да. А что, здесь всегда так хамски встречают клиентов? У вас их, как мне кажется, немного, следует беречь каждого». «Что имеете в виду?» – изумился Епифан. «Когда прихожу в дом Шанель, угощают кофе, и манекенщицы демонстрируют наряды, У па карабана всегда приносят пирожные. А у вас за десять минут три раза намекнули, что вещи слишком дорогие, и одеваться лучше на вьетнамском рынке. Модельер просто почернел от злости. Уйди с глаз долые убоище, прошипел он сквозь зубы перекошенной девицы. Руки не доходят уволить. Из жалости держу дуру. Пойдемте, пойдемте. И он повлек меня в кабинет. Впрочем, внутри помещения больше походило на спальню престарелые кокетки. Кругом белый атлас, розовый тюль и рюшечки, бантики, оборочки, складочки. Тут же появились растворимые кофе и кекс. Милостиво отщепнув кусок клёклого теста, я сообщила. «Видела в газете платье из ремешков для часов. Хочу такое». Епифан развел руками. «Увы, продано. Но много других моделей» и он начал показывать снимки. «В Париже часто хожу на дефиле. Мне нравится яркое праздничное зрелище. Мишура почти театральных костюмов, невероятные прически и макияж. И на фото, которое демонстрировал Епифан, сразу увидела много знакомого. Вот это платье, связанное под рыболовную сеть, показывал Пакарабан, а костюмчик из блестящей железной ткани Гуччи. «Сделайте второе платье из ремешков» потребовала я». «Невозможно», сообщил Епифан. «А вот скандалы недели уверяли, что вы просто сдираете фасоны у других модельеров». Решила я вызвать облистательного на скандал. И весьма преуспела. Епифан так и подскочил. «Клевета! Полнейшая клевета! Там и фото дали. Действительно очень похоже на вещь Пакарабана». «Ничего общего», кипятился модельер у меня светлая кожа с железом, у него черные лакированные матовые ремешки. И потом мое платьице создавалось не для показа. Сделал на заказ для одной эстрадной певицы. Если бы не Вероника, никто не стал бы раздувать из этой истории скандал». «Какая Вероника?» Епифан вздохнул. «Вокруг меня одни женщины. закройщицы, портнехи, пуговичницы, художницы. Просто мрак. Постоянно происходят ссоры». Кто-то кому-то не то сказал, косо глянул и готово, поехали. Но круче всех манекенщицы. Это я вам скажу просто как с хищниками работать. Чуть его же ослабил и драка. Мужиков делят, за заграничные поездки цапаются, жалуются, пишут доносы. В грим клей наливают, в туфли бритвы подкладывают. И ведь вот парадокс, чем красивее баба, тем стероидней. Каждое дефиле заканчивается демонстрацией свадебного платья. «Ну, традиция такая. Выходить в костюме невесты крайне престижно». От воспоминаний Епифан раскраснелся. Оказывается, он хорошо знал Веронику еще с тех времен, когда та пробовала стать манекенщицей. Это потом, выйдя замуж за Полянского, женщина принялась делать артистическую карьеру. Весной Вероника явилась к Епифану с предложением. Хотела выступить на традиционном показе лета и торжественно выйти в платье невесты. Дела на артистическом поприще шли и плоховато, и женщина решила привлечь к себе внимание таким образом. Но блистательный не собирался идти на поводу у старой приятельницы. Платье невесты сшили для юной красавицы Кати Ряпченко, и вообще одеяние новобрачной должна демонстрировать манекенщица с наивным выражением лица, а не циничное стерва. Ника выслушала Епифана молча и ушла, а через несколько дней вышла статья. «Но получилось наоборот», — ликовал блистательный. «Народ поглядел на скандалы недели и ломанулся ко мне на показ по-черному. Так что спасибо, Веронике. Знать бы, что так хорошо получится, сам бы историю раздул. А Гюльнара увольнять не стал». «Кто такая Гюльнара?» «Вешалка. Некина подружка лучшая. Вместе у меня начинали». Потом Медведева на конкурсе победила и в театр подалась. А Гюльнара до сих пор бегает по языку. Это она ремешковое платье сфотографировала, больше некому. Еще минут двадцать мы обсуждали абсолютно ненужное вечернее платье, и, наконец, я выпорхнула наружу, купив жуткую фиолетовую кофту, всю усеянную стразами, фальшивым жемчугом и бисером. В сумочке лежал и адресочек вредной дюльнары. Поглядев на часы, решила ехать домой. Времени семь. Скорее всего, манекенщица умоталась на какую-нибудь тусовку. «Девиц подобного сорта лучше всего отлавливать утром, когда они отсыпаются. Там уже смертельно хочу есть, пить и курить». Но галуаз закончились, а в киосках их нет. Небо нахмурилось, кругом потемнело, и не успела я добраться до Ложкина, как с небес обрушился просто библейский ливень. Крупные капли больно барабанили по спине, пока я бежала из гаража в дом». Холи около детской коляски стояли в задумчивости Маня и Бекас. «В чем проблема?» — спросила я. «Да вот хотим моторчик приладить», — медленно пробормотал Бекас. «Представляете, как здорово! Надо только докумекать, как лучше сделать. Хочется, чтобы управлялась пультом». Я вздрогнула, представив, как коляска с близнецами на бешеной скорости несется в гору, а за ней, размахивая пультом и задыхаясь, бежит старенькая няня Серафима Ивановна. «Никаких колясок с мотором», — сказала я твердо, отгоняя свое видение. «Ладно». покладисто согласились кулебины и побрели в кабинет. Я пошла за ними. Вроде бы Кешка купил недавно новые детективчики. Выберу какой поинтереснее. Машка с Бекасом включили компьютер, в углу тихо бормотал свои дурацкие новости телевизор. «Давай, давай», подбадривала мания Бекаса. «Научишься быстро на компьютере работать? Ну-ка, набери. Корова!» Бекас пощелкал клавиатурой. «Нет!» — заорала Машка. «Ну куда ты пальцем тычешь? Гляди, что набралось! Корова!» «Разве неправильно?» — удивился Бекас. «Ты что, с дуба упал?» — возмутилась дочь. «Или в школу не ходил?» Повисло молчание, потом парень пробормотал. «У меня всего три класса. «Как это?» – пахнула Маня. «Тебе родители учиться запретили?» Юноша опять помолчал, потом сказал. «Папаню я и не помню, никогда не видел. А мамка вечно пьяная ходила. Нас детей у нее пять штук погодков, всем жрать подавай. А мама не только о бутылке и думала. Купит нам батон, хавайте, детки дорогие. Я вот только до третьего класса и доучился. Надо было братьев до да сестру кормить». «Старший я. Сначала машины мыл, потом ребята к делу пристроили». «К какому?» — сурово поинтересовалась Манюня. «В гараж?» «По первости тачки разбирал, затем угонять начал, потом посадили. Но тут спасибо ребята быстро вытащили». «А теперь чем занимаешься?» — продолжала допрашивать Маня. «Меня поразило, что Бекас покорно отвечает на ее наглые вопросы». «Сейчас шофером работаю у хозяина», — пояснил парень. «Хорошо зарабатываю, квартира собственная и машину купил». «А братья твои где?» «Когда мама не спелася, всех по домам распихали. Сестрой двоих самых маленьких усыновили. Петьку убили в драке, Алёшка в ансамбле пляшет. Ритмы земли называется». «Вот что, Николай», — сообщила Маня. «Конечно, детство тебе суровое досталось». «Но писать в восемнадцать лет корова просто стыдно. Завтра же начнем заниматься. Русский, математика, история, литература. Можно еще французский. Компьютер быстро освоишь. Мы за лето много успеем». «Да я, наверное, не смогу, все забыл», — завел Бекас. «Вспомнишь?» — не поддалась Маня. И они опять защелкали клавиатурой. Я тихонько шелестела страницами, выбирая чтиво. «Жалко Бекаса, надо же, как не повезло парню! А ведь талантливый механик, просто самородок!» Телевизор бормотал чушь, я схватила пульт, чтобы выключить аппарат, но тут на экране появилось хорошо знакомое лицо. «Ушла из дома и не вернулась», — бесстрастно читал за кадром диктор. «Евгения Полякова, на вид 20 лет, волосы светлые, коротко стриженные, глаза карие, телосложение хрупкое. Была одета в белую футболку и желтые брюки, на ногах матерчатые туфли китайского производства, на колени большое родимое пятно. Видевших Евгению Полякову или знающих о ее местонахождении, просят позвонить по 02. Пару минут весело улыбающаяся Женечка глядела на меня с экрана, потом картинка сменилась. Я вылетела из кабинета и понеслась к телефону у Поляковых трубку сняла пожилая женщина. «Простите, сейчас по телевизору показывали. Вы знаете, где она?» — быстро спросила тетка. «Умоляю, скажите, мы заплатим». «Нет, к сожалению, не в курсе. Я ее преподаватель из университета. Как она исчезла?» Оказывается, в тот день, когда я была у Жени, она собиралась вечером приехать к родителям на дачу. Те прождали дочку почти до полуночи, и подумали, что девочка осталась в городе. Но когда отец с матерью через два дня приехали в Москву, девушки не оказалось дома. Соседка, гулявшая во дворе с собакой, сказала, что увидела Женю в пятницу. Та крикнула ей "Здравствуйте, тетя Лена! На дачу еду к маме!» Было примерно пять часов вечера. Больше студентку никто не видел. Я села на диван и схватилась за голову. «Ну как же так?» «Куда могла подеваться Женечка?»